МИД. Кабинет Громыко. Едва громыка вошел в подъезд, его охранник уже вызвал спецлифт, предназначенный для министерского начальства. Когда его дверцы открылись, из лифта навстречу Андрею Андреевичу вышел сравнительно молодой человек, очень похожий на Леонида Ильича Брежнева. Сходство казалось поразительным, только молодой человек был пониже ростом и с более мелкими чертами лица. Увидев Громыка, он обеими руками почтительно пожал министру руку. «Андрей Андреевич, доброе утро. Я Юра Брежнев. Помните меня?» Громыко показалось, что от сына генерального секретаря исходит запах алкоголя. «Я работал торпредом в Швеции, а теперь тружусь в центральном аппарате Министерства внешней торговли», пояснил младший Брежнев, «по соседству с вами». И в полголоса доверительно добавил, «Сейчас еду к папе» советоваться по важному вопросу. Когда Громыко поднялся к себе на седьмой этаж, заместитель министра по кадрам Новиков доложил. «Неприятная история, Андрей Андреевич. Что случилось? Восточные немцы ультимативно требуют отозвать нашего советника-посланника в Берлине. Генеральный секретарь ЦК ЕПГ Эрих Хонекер позвонил товарищу Брежневу и пожаловался. «Что случилось?» — спросил Громыко. Алкоголь? Хуже, в полголоса ответил Новиков. Советник-посланник позволил себе критически отозваться о положении дел ГДР. Немецкие чекисты записали его слова, доложили Хонекеру. Тот потребовал убрать немедленно. Громыка кивнул, отзовите. Ничего не поделаешь. Он уже пакует вещи, сообщил Новиков. Громыка задумался. «Не первая такая история с нашими людьми в ГДР». «Третья за год», — подтвердил Новиков. «Хонекер ведет себя не по-товарищески».